Глава 1. Рана креста. Часть 1. Так было всегда, подумал Райнер. Как раз когда он наконец встретил своего отца снова, которого всё это время не помнил, на его глазах развернулась ужасная сцена. Монстр пришёл пожрать и убить его отца. Такой же монстр, как он, обладающий проклятыми глазами, с чёрными глазами, в которых появился светящийся красный крест, называемый Кинодуэ. Монстр использовал эти глаза, чтобы пожрать и убить его отца. Его отец упал на землю и остался неподвижен. Рейнер ничего не мог с этим поделать. Тем не менее, он уставился на неподвижное тело своего отца, которого так быстро потерял, поглощённого глазами Теира. Он закричал издал душераздирающий крик, прежде чем размахнуться кулаком. Он взмахнул кулаком своей правой руки, полученной от отца, в лицо Теира. Однако не достал поскольку Тир поглотил магию его отца, и кроме того, его тело и его сила возросла, и поэтому его движения были слишком быстры, чтобы Райнер мог поспевать за ними. В то же время рука Тира потянулась в его направлении и с невероятной силой схватил его за шею, оказывая достаточное давление, чтобы казалось, что он может повредить его шею. «Успокойся, Райнер!» — сказал Тиир нечто подобное. Но Райнер не остановился. Увидев, что только что произошло, ему было всё равно, сломается ли его шея в процессе, и он продолжил бороться. «Чёрт возьми!» — сказал Тиир со стоном. И он отпустил, чтобы Райнер не умер, чтобы его шея не сломалась. тир отпустил его и сделал шаг назад. Таким образом, Тиир отошёл от упавшего отца Райнера, и тогда... «Отец!» — сказал Райнер, прежде чем двинуться, чтобы поднять своего рухнувшего отца. Тир заговорил. «Подожди, Райнер! Я ещё не убил его! Не приближайся к этому монстру!» Воскликнул он яростным голосом, на что Райнер посмотрел на тира и... «Монстр! Монстр здесь ты!» — крикнул он. Он назвал тира монстром. И тут на мгновение выражение лица тира покрылось дымкой печали. Но Райнеру было всё равно. Избегая тира он стоял возле отца, словно охраняя его, и в то же время... «Отец!» Он позвал ещё раз, но ответа не последовало. Тем не менее, он отчаянно продолжал. Эй, это шутка, верно? Ты сильнее этого, верно? Разве ты не гений в магии? Тогда, когда такие вещи... Нет, он умрёт здесь. А потом Тьюр пришёл в движение. Как и ожидалось, глаза Райнера не могли уследить за его движениями, но в ответ Райнер изменил цель своих глаз. В центре его глаз появился искрящийся переливающийся узор, который проследил виток магии в теле Тиира. Глаза, которые снабжали тело Тиира магической силой, и значительно увеличивали его физические возможности. Он это понял. Тиира чутился позади него. Двинувшись в попытке пожрать тело его отца, красные кресты сверкали, он широко открыл рот. «Будто я тебе позволю!» Закричал он, обернулся. Однако он не был способен остановить движение Тиира. Его боевой наряд был волшебным, Но даже несмотря на это, Инно Дуэ этого парня поглотит его, он даже не успеет наложить заклинание. Итак, Рейнер использовал своё тело в качестве щита для защиты от атаки Тиира. Когда Тиира захочет атаковать, ему придётся пройти через него. Тем не менее, рядом с ухом раздался знакомый женский голос. Внезапно перед ним появилась белокурая женщина Феррис. Она взмахнула мечом в направлении Тиира. В этот момент прозвучал высокий металлический звук, Меч Феррис полоснул Тира по горлу. Однако рот Тира легко остановил атаку. Нет, на самом деле рот Тира был разрезан мечом Феррис, однако рана немедленно зажила. Поглотив магию отца Райнера, регенеративные способности Тира стали необычайно высоки, поэтому, возможно, не было ничего, что могло бы ему навредить. Глядя на это, Райнер задумался. Это плохо, подумал он. Прямо сейчас, прямо здесь, как остановить Тира, Он не мог ничего придумать. Тем не менее, он встал в стойку. Тиир заговорил. Более того, Феррис тоже заговорила. Отец, которого он считал мёртвым до сих пор, в то же время... «Идиот! Ты собираешься умереть?» Они все закричали на него. В ответ на то, что все одновременно наорали на него, он случайно воскликнул. Более того, Тир нахмурился. «Чёрт! Как я и думал, он не умер!» Он замахнулся кулаком по отцу Райнера, на что последний ранее истощённый улыбнулся и... «Носители и надуи, безусловно, являются моими естественными врагами, но... Если бы ты один мог убить меня, нужно ли было тогда жнецам создавать так много вас?» Произнес он. И тогда его отец исчёз. Затем на небольшом расстоянии он появился снова. Стряхнув грязь со своей одежды, он взял свой упавший портфель. Уже к этому моменту дыра, которую оставил Тиир, когда он пробил его грудь, и недостающая рука, которую он отдал Райнеру, были восстановлены. «Монстр!» – произнес Тиир. Его отец, Лейрал улыбнулся и ответил. «Я не буду этого отрицать. Я убью тебя. Это невозможно для тебя одного. Разве твой лидер, эта девушка с проклятием факела, ещё не поняла этого? Ударить прямо в голову не так ли?» «Тогда твоей целью было помешать мне и Райнеру вступить в контакт?» Тем не менее Тир заговорил, резко прищуривая глаза, в которых плавал Красный Крест. «Нет, ты должен умереть здесь!» Лейерал пожал плечами. «Это я понимаю». «Эй, пап!» — сказал Райнер, на что лирал с любовью посмотрел на него. «Ты не понимаешь, что происходит?» Он сказал именно то, что было на уме у Райнера, на что Райнер кивнул сытый по горло. «Господи, как я должен это всё понимать? Ты умер на моих глазах, а затем вернулся к жизни. Я думал, что у меня будет сердечный приступ!» Райнер любит меня!» «Просто умри!» – застонал Райнер, на что Лейрал снова засмеялся, затем, глядя на него с немного мрачным выражением, сказал «Но ты не должен быть таким эмоциональным из-за моей смерти и воскресения. В конце концов, моя жизнь почти закончена. В конце концов, она, Яруна, умерла». Его слова прервались на этом. И с улыбающимся, и всё же несколько грустным лицом... «Нет, ладно, этого довольно. Теперь вернёмся к текущей ситуации». Он повернулся к Тииро. «Носитель Иенадуэ, с какой целью ты пришёл сюда?» Тиир выглядел так, словно собирался ответить, но тут лирал топнул ногой и сказал одно слово. «Чигашира!» Это было заклинание из Роланда. Однако Лейрал не произнёс заклинание... Он не рисовал магический круг, тем не менее, хотя он сказал лишь одно слово, магия активировалась. Райнер посмотрел на эту структуру, глядя это, он не мог сымитировать её совсем никак. Эти сложные магические уравнения обвились вокруг тела тиира. И тогда Чигашира легко активировалась позади тиира. Тот немедленно отреагировал, но секунды позже. Копья поднялись с земли, когда Чигашира пронзила тиира сзади. Тиир застонал, пытаясь освободиться от кольев, но лирал топнул ногой ещё несколько раз. Появились новые колья, пронзившие всё тело тира Раны мгновенно зажили, используя магию, которую он пожрал у Лейерала, но, казалось, он достиг своего предела. Райнер мог видеть, что магия в Тиире истощалась. При этом лирал засмеялся. «Если Чигаширы активируются с земли, то, похоже, ты не можешь её поглотить». «А теперь стоит ли нам оценить как надолго хватит твоих регенеративных способностей произнес он после чего райнер заговорил: Эй пап, не говори мне что ты собираешься убить его Алейрал покачал головой вовсе нет в конце концов он необходимый человек со своими способностями однако лучше ослабить его, чтобы он не мог следовать за мной. Он снова топнул ногой. позади в тире полетел ещё один кол, от которого он как-то уклонился. А затем, освободив тело, он бросился на Лейерала, но тот лишь рассмеялся. «Ты не можешь победить. У тебя нет такой силы, не так ли? Твоё преимущество заключалось в том, что ты поглотил облако сонливости, которое я создал, но этой силы уже нет». Он сделал шаг вперёд. При этом Тир нахмурился и сделал шаг назад. «Теперь видишь?» — сказал Лейерал и снова засмеялся. Тир посмотрел на это лицо, выглядя всё более раздражённым. «Я точно понимаю. Я больше не могу победить. Как честно с твоей стороны. Но не подходи ближе к Райнеру. Ты сведёшь его с ума. Мне приказали защищать его от меня. Верно. Ты всё неправильно понял, знаешь. Я люблю Райнера. Это худшее качество. Наверняка к Райнеру ты. Но этого достаточно. То, что я хотел, уже выполнено. Пока ты отчаянно пытался напасть на меня, всё было завершено». «Я уже нашёл себе замену». Затем Лейерал посмотрел в сторону Райнера. Нет, скорее, по какой-то причине он посмотрел на Феррис, которая стояла рядом с Райнером. Что касается этого... «Райнер!» — крикнула Феррис. «Что тут происходит?» Однако Райнер не ответил на её вопрос, или скорее он понятия не имел почему Тьерр решил появиться сейчас, или даже почему он напал на Лейерала. Но тогда, Феррис...» «Так этот светловолосый мужчина — твой отец?» Оно задало такой вопрос, который заставил Рейнера посмотреть на неё с некоторым удивлением. «Как ты узнала? Разве ты не называл его отец буквально только что?» «А, кроме того, его окружает такой же вялый полусонный воздух, как и у тебя, не так ли?» «Это действительно так? Он и её похожи?» «Вы похожи?» Ха. однако похоже, что он намного сильнее тебя?» «Похоже, да. Видимо, он какой-то магический гений?» но ты всё ещё не победим как извращенец». «Ты всё ещё говоришь такие вещи», — сказала Райнер, глядя на неё с изумлённым выражением лица. Однако благодаря этому бессмысленному разговору с ней он немного успокоился и начал обдумывать ситуацию. Но даже если он обдумал ситуацию, но он всё ещё не знал, почему Тиир напал на Лейерала. Однако по какой-то причине казалось, что ни Лейерал, ни Тиир не были врагами Райнера. Казалось, они оба боролись, чтобы помочь ему. «Боже, это наверняка хлопотно быть настолько популярным». Сказал он, улыбаясь с сожалением. Как бы он ни смотрел, самое худшее закончилось. Тир больше не мог убить Лейерала, а Райнер мог видеть это своими глазами решителя всех уравнений. И не похоже, что Лейерал намеревался что-то делать с Тиром, в таком случае было похоже, что этот бой окончен.